Глава пятая. «Ирраж, ублюдок, я тебе руки вырву! Что у тебя в голове вместо мозгов? Хламидиоз ты упоротый!» Даниил был в бешенстве. Он прикрывал глаза ладонями и пытался смотреть местность. Все вокруг было засыпано белым снегом, и отраженный свет настолько ослеплял, что мозг терял ориентацию в пространстве. «Не ори на него, он хотел как лучше!» Андрей был недоволен выходкой друга, но посчитал нужным в эту минуту его поддержать. Все люди остались живы и находились рядом. Якорсат даже умудрился прихватить из пещеры часть трупов, лежащих поблизости. — Они нас найдут! Найдут! — панически вскрикивал Воп. Он выхватил Якорсат у испуганного Шибо и отшвырнул на снег, и сразу разрубил его на несколько частей. — Надо бежать, Денис, бежать! — Куда? — К тем горам. Нужно отправить сигнал в город мужчин. Они нас найдут! в показал наверх и тут же быстрым шагом направился к горному хребту, вершины которого виднелись далеко на горизонте. Куда он? Абсолютно спокойный субботин поправил капюшон и посмотрел наверх, где в лучах светило на безоблачном небе, виднелись очертания искусственных городов, расположенных на планетарной орбите. Они соединялись между собой множественными нитями, паутиной окутавшими их. Командир, еле выдавил Ваня, тоже показывая наверх. Так, мужики! «Обстановка такая. Мы находимся на планете, которую используют Аруны. Возможно, это их родная планета, но сами они живут там», — Денис показал на небо. «Не знаю, какие у них отношения с аборигенами, но нам нужно держаться того парня. Бегом за мной, на ходу будете рассматривать. Ираж, бегом, я сказал!» Люди вопросов задавать не стали. Не привыкли они в такой ситуации о чем-то думать, необходимо было действовать. А легкий морозец заставлял их ускориться, дабы не замерзнуть. Местный парнишка ВОП, хоть и не сильно отличался физическими габаритами от остальных, но выносливости ему было не занимать, в отличие от людей, которые в разряженной атмосфере буквально через 100 метров замедлили бег, а после и вовсе перешли на шаг. «Итого метров двести, не больше!» – прохрипел Даниил, пытаясь восстановить дыхание. Он смотрел на темно-красное пятно на месте их прибытия, образованное останками нападавших. «Как там, говоришь, акклиматизация?» Денис слушался удары сердца, гулко звучащие у него в ушах. «Она самая. Ты местного-то притормози, мы за ним не поспеваем». Шамов откинулся на спину и, раскинув руки, устремил взгляд на небо, где далеко на орбите планеты виднелось фантастическое будущее. Возможно, такое же будущее ждало и Землю. Но сейчас Даниила это меньше всего интересовало, поскольку его личное будущее в этих условиях не внушало оптимизма. «Холодно тут». Так и помрем, наверное. Так, отставить панику. Ну-ка, все встали!» Крикнул Денис, собравшись силами. Он поднялся на ноги и начал тормошить своих парней. «Любая остановка запрещена! Идем медленно, никакого бега! Воп, иди сюда!» Позвал местного, который дожидался в стороне и слегка встревоженно смотрел на людей, совершенно не приспособленных к условиям жизни на этой планете. «Шеф, мы не дети, сами прекрасно понимаем. Сейчас, сейчас!» Шамов собрался с силами и попытался зачерпнуть пригоршню снега, чтобы протереть лицо для бодрости. «Это что, лед?» — воскликнул он, проведя пальцами по поверхности. «Как бетон!» — Андрей топнул пару раз ногой. «Бог с нами, мужики! Он не даст нам погибнуть, и погода хорошая!» Субутин прикрыл глаза, подставляя лицо под лучи местной звезды. «Ваня, завязывай, это мы не дадим себе сдохнуть, а погода — это всего лишь законы физики. Шеф, местный же нас понимает, да?» Пусть, может, объяснит, где мы и как отсюда свалить. Денис, я его понял. Все, что нужно знать, вам расскажут в городе мужчин. Во помог подняться Шамову и снова указал на горный хребет. Он говорит, что сейчас ничего не расскажет. Все ответы там, перевел Архипов. Опять квесты. Парни, я не хотел. Я думал, мы на землю вернемся, произнес Ираш с виноватым видом. Ему никто не ответил, лишь Денис кивнул знак ободрения и группа не спеша двинулась в путь. Люди шли, и каждый из них слушал свое дыхание и удары сердца. Вокруг стояла оглушающая тишина, и только Ираш иногда вскрикивал. Он так пытался убедиться, что не оглох и не сошел с ума. Остальные вели себя более издержанно. Если кто-либо из людей выбивался из сил или останавливался от приступов одышки, остальные терпеливо ждали. Воп постоянно смотрел вверх, бормоча себе под нос. Он совершенно не проявлял агрессии и всячески пытался помочь людям. Шамов и Боков озирались по сторонам, опасаясь нападения зверей. Они не верили местному, утверждающему, что в этом районе безопасно, а бояться надо лишь сурусов и арунов. «Пить хочу!» Андрей попробовал очередную попытку взять горстку снега, который, казалось, лежит под ногами, но, как и в прошлый раз, у него ничего не вышло. И тогда он просто лег и зубами начал грызть лед, добывая по крошкам живительную влагу. «Прошли не больше километра», — выдохнул Шамов, оглянувшись. «Боков, не увлекайся. Все пить хотим, не ты один такой». «А вы точно особи мужского пола?» Воп подозрительно посмотрел на людей, и все поняли, что этот вопрос созревал у него давно. «Что?» Архипов услышал вопрос, но усомнился, что понял его правильно. «Вы особи мужского пола?» — повторил Воп. «Что он хочет?» Андрей, не добившись успеха, со льдом поднял голову. «Спрашивает, мужики ли мы?» – перевел Денис. «Может, ему показать?» – Шамов воспринял вопрос как шутку. «Что он хочет показать?» – спросил Воп, приняв шутку всерьез. «Что ты ему хочешь показать?» – перевел Архипов, не скрывая издевательской улыбки. «Свой репродуктивный орган!» – едва сдерживая смех, выкрикнул Шамов и сразу громко засмеялся. Его ответ в одночасье развеселил всех, кроме местного, который все ответы людей воспринимал на полном серьезе. Репродуктивные органы у меня есть, но он лишен своего функционала. Я вам верю. Сермет не может ошибаться. Он нас ждет. Надо идти. Боюсь, аруны нас могут выследить. Аруны нас давно выследили. Знаем, какие технологии у них в руках. Продолжил мысль Архипов и взглянул на небо. Я тоже так думаю. Только чего они ждут? Андрей перевел взгляд на Дениса. «Мне непонятно их отношение», — ответил тот и кивнул на Вопа. «Кто они и кто такие Аруны? Кто из них местный и что тут происходит в целом? Они все ли равно? Предлагают дождаться этих?» Буков показал пальцем на небо. «Захватить ту самую палку и валить домой. А эти?» Андрей ткнул пальцем в Вопа. «Пусть сами разбираются, мы тут не при делах». «Согласен», — вмешался Ираш. «Дело дрянь. Только Аруны надо живьем захватить». К Екарсату инструкции нужны. Инструкции? слово какое. Тебе кто подсказал, Андрюша? А не мог он раньше. Тебе, Гномыч, никакие инструкции не помогут, если думать не дано. Шамов постучал костяшками пальцев по собственной голове. Я же извинился. Умолкните уже оба. Достали. Тихо сказал молчавший до сих пор Субботин. Даниил и Раш будто ждали только этого, чтобы замолчать. Командир, я так думаю, товарищ этот нас понимает. «Но его понимаешь только ты, правильно? Или я что-то упустил?» – поинтересовался Ваня. «У меня переводчик», – показал на ухо Денис. «Понятно. Видимо, действительно упустил этот момент. А насчет выследить?» – Субботин поднял голову. «Мы тут как на ладони. Уверен, они знают, где мы и чем заняты. А сейчас смотрят и ржут над нами, слушая, как мы спорим. Что там у тебя?» Шамов увидел в руках Ираши небольшой предмет, по форме напоминающий одноразовую зажигалку. «Не знаю, в кармане нашел», — ответил Шибо, разглядывая вещь. «Тут кнопка есть. Стой!» — крикнул Даниил, но Ираш уже успел нажать. «Да твою же дивизию!» — Шамов выхватил из рук Шибо предмет и протянул Денису. «Это аварийный маячок», — спокойно ответил Воп. «У меня такой же есть. Здесь сигнал не проходит. Надо в горы». И он достал из кармана такое же устройство. «Я не хотел. Пальцы сами. Отрубить бы их тебе», — зло ответил Шамов. «Что он там говорит?» «Радиопередатчик, и у него такой же. Здесь, говорит, не работает, надо в горы», – перевел Денис. «Ладно, пошли уже. Все отдышались». Даниил обвел взглядом товарищей и, получив подтверждение ожидания команды, посмотрел на Дениса. Воп тут же развернулся и зашагал к дальним горам, а люди потянулись за ним. Каждый думал о своем, старательно делая шаги, и чем дольше они шли, тем сложнее было преодолевать усталость. Звезда горела нещадно, и люди чем могли закрывали открытые участки кожи, при этом их ноги мерзли на поверхности ледника, занявшего всю видимую территорию. Преодолев километр-полтора, они надолго останавливались, чтобы перевести дух. И как только сердце успокаивалось и дыхание выравнивалось, продолжали путь. Так длилось долгие часы. Воп больше не задавал вопросов, а на человеческий отвечал коротко, ссылаясь на сермета, который и должен будет подробно объяснить людям все, что их интересует. Пейзаж вокруг оставался неизменным из часа в час. Пару раз начинал дуть холодный ветер, пугая людей способностью в считанные секунды выдувать все тепло из-под одежды. Но благо порывы были непродолжительными, что добавляло оптимизма, поскольку даже местный ВОП не был готов к таким изменениям в погоде. Складывается ощущение, что наша цель отдаляется от нас. «Идем, идем, а ближе не становится!» Андрей, щурясь, рассматривал горный хребет на горизонте и пытался оценить расстояние. «Мужик, а мы точно туда идем?» — спросил Даниил, но, не получив ответа, крикнул громче. «Воп, к тебе обращаюсь. Ты точно знаешь, куда мы идем?» «Нет, эта местность мне не знакома», — ответил абориген. «Говорит, что не в курсе, туда идем или нет», — перевел Архипов. «Да я понял уже. Нет и на другой планете звучит, как нет», — прокомментировал Даниил. «На нашей планете имеются три континента и множество островов. Все материки покрыты льдом», — начал свой рассказ Воп, но внезапный порыв ветра перебил его, заставив съежиться. Порыв принес с собой не только холод, но и мелкие льдинки, которые будто песок кружили над поверхностью. Оглянувшись, люди ужаснулись. К ним быстро приближалась непроглядная белая стена. Льдинки, подгоняемые порывами ветра, рассекали кожу на лисах, заставляя пригибаться. Они ярко сверкали под лучами звезды, ослепляя и дезориентируя людей. В круг, в круг! скомандовал Денис, стараясь перекричать ветер. Все схватили руками друг друга за плечи и, организовав небольшой круг, опустились на колени. Они прижимались боками, стараясь сохранить тепло тел, посредине разместили раша. Одежда из шкур хорошо защищала людей от ветра, но холод проникал к телу через проемы рукавов, сковывая движение и выдувая последнее тепло. Люди уселись, склонившись вперед. Они старались спрятать руки, чтобы сохранить оставшееся тепло. Неразборчивые крики, вой ветра – это все, что слышал Денис. Он попытался сконцентрироваться на эмоциях, но холод не позволял расслабиться. Тело дрожало, как осенний листок, и с каждой минутой шансы выжить уменьшались, словно их уносил ветер в бескрайние просторы. Шибо, не привыкший к таким низким температурам, свернулся калачиком и лежал неподвижно. Боков то и дело пытался его расшевелить, но и у него это получалось вяло. Было видно, что ему тоже любые движения даются с трудом. У него промекнула мысль, что, возможно, не стоит сидеть на одном месте и нужно идти. Но попытка встать на ноги не увенчалась успехом. Мышцы не слушались, а ветер пресекал стремление людей бороться за свои жизни, прижимая их к ледяному плато. — Долго мы бегали от судьбы, — прохрипел Даниил, пытаясь иронизировать на сложившейся ситуации но никто на его слова не обратил внимания. «Бесславная смерть славным парням!» Он горестно смотрел на ребят, с которыми провел не так много времени по меркам жизни. Но эти люди сейчас стали самыми близкими и родными. Ваня, склонив голову, сидел рядом с ним и мелко дрожал. Поблизости Боков приобнял Ираша, надеясь согреть теплолюбивого друга. А Денис смотрел на него, и в его взгляде Даниил прочитал извинения, Архипов сейчас сожалел о том, что завел своих ребят так далеко, откуда нет выхода. Шамов кивнул ему в знак понимания. Даниил не винил никого, он сам подписался под контрактом, хотя тогда не мог себе и представить характер предстоящей работы. Но любая работа имеет свои нюансы, и вот сейчас Шамов столкнулся с этими нюансами, которые, возможно, будут стоить ему жизни. Он подсчитывал минуты, когда перестанет чувствовать свои конечности. Затем, когда потеряет сознание из-за уменьшения частоты сердечных сокращений, и знал, что тогда наступит биологическая смерть. Его тело проваляется тут десятки лет, если только не съест его местная живность. Обычно в условиях замкнутой экосистемы ничто не пропадает зря, все используется. Кому-то пища, для кого-то дом. Время с каждым мгновением становилось все гуще, превращаясь в желеобразную субстанцию. Даниил еле удерживал свое тело, сидящий рядом Ваня будто подкошенный травинка, навалился на вопа. Архипов попытался его поднять, но и сам уже не чувствовал рук, они были будто чужими. Белая мгла вокруг затянула все пространство, не давая ни малейшего шанса. Денис поймал себя на мысли, что смирился с судьбой. Он искал пути для сопротивления стихии, но все вокруг говорило о смирении. «Холод и лед поглотят любого, кто осмелится прийти сюда». Даниилу показалось, что у него начались слуховые галлюцинации. Кто-то пытался говорить с ним, но он боялся шелохнуться и даже при всем желании, наверное, ответить не смог бы. Речь была неразборчива, до да его разума доходили лишь обрывки. И тогда, наплевав на все, он решил лечь на спину и уже в этом положении замерзнуть. Не успел он реализовать задуманное, как кто-то с силой потянул его назад, схватив за одежду. В следующем мгновение ветер стих, а вокруг все стало темным. Спине и лицу стало приятно тепло. Шамов решил, что это происки умирающего мозга. Окончательно расслабился и потерял сознание. Архипов сознания не терял. Он видел, как несколько существ, одетых в шкуры, закинули его тело в сани и укрыли сверху чем-то плотным и тяжелым. Лицо быстро согрелось, разум прояснился. Сани дернулись и быстро поехали. Денис это понимал, так как его периодически подкидывал на неровностях. Он прижал свои руки к холодному животу и, не в силах сопротивляться возникшей дреме, уснул. Сани подбрасывала на ледяных застругах, кидала из стороны в сторону, но это не так сильно мешало Архипову спать, как возникающие боли в ногах и руках, которые заставляли его стонать и вздрагивать в попытках унять или же как-то приглушить их. Сколько он пробовал в таком состоянии, Денис сказать не мог. Его тело боролось с обморожением и с болями, Сознание периодически возвращалось лишь для того, чтобы вновь отключиться. Время потеряло счет. Его куда-то переносили, перед глазами мелькали то темные стены, то белый потолок с нависающими сосульками. В конце концов он почувствовал, как его помещают в теплую жидкость и окончательно погрузился в сон. Денис приходил в себя несколько раз, когда его тело вынимали и укладывали на твердую поверхность. В эти моменты обжигающий холод мгновенно возвращал разум в реальность, но стоило ему попытаться открыть глаза, как он вновь проваливался в беспамятство. В очередной раз попытавшись открыть глаза, Архипов понял, что теперь получилось. Сразу захотелось потянуться, как кошки после сна. В глаза светил яркий луч, и он, прищурившись, потянулся, постепенно выпрямляя руки и ноги. Приятная боль в мышцах возвращала его разум в реальность. Полностью проснувшись, он открыл глаза. Он лежал в небольшой комнате на единственном столе, над которым на изогнутой ножке висел светильник. Но лампочка, на что он обратил внимание, не выглядела как классическая лампа. Это был небольшой шар, излучающий теплый свет. Шар висел в воздухе, соединенный с ножкой магнитным полем. Земляне кое-что понимали в технологиях, и такой фокус мог получиться лишь благодаря магнитному полю. Архипов поймал себя на мысли, что размышляет обо всякой глупости. Не о том он сейчас должен думать. Вместо одежды на нем была лишь небольшая накидка, прикрывающая пах. Сев на стол, он осмотрел идеально ровные стены и пол. Казалось, будто эта комната высечена в горной породе и отшлифована. Серая матовая поверхность окружала его со всех сторон. Ни окон, ни дверей. Денис осмотрел свое тело пошевелил пальцами ног и прислушался к внутренним ощущениям. Все было в порядке, ничто не говорило о том, что у него что-либо болит. Было ощущение полного здоровья, силы бодрости. Разросшаяся за эти недели борода пышно выступала под подбородком. «Как вы себя чувствуете?» – прозвучал голос. Денис вздрогнул от неожиданности, пытаясь понять, откуда звучит этот голос. Но ничего не найдя, решил, что его мозг играет с ним, и все это происходит не наяву. «Вы меня слышите? Вы меня понимаете?» Голос прозвучал более требовательно, но также дружелюбно. «Да?» – неуверенно ответил Архипов, не веря происходящему. «Ваше тело было сильно повреждено. Мы восстановили его. Также удалили временный имплантат из вашего уха». «Как же я понимаю вас?» – удивился Денис. «Вживили новые. Вам и вашим друзьям». Голос выдержал небольшую паузу. Ваш язык русский. Мы предположили, что вы говорите на наиболее распространенном на планете Земля языке. На записи с имплантата показали что мы ошиблись. Где мои друзья? Перебил Денис. Они все живы и здоровы. Сразу после ответа одна стена посветлела, и на ней появились экраны с нескольких камер, на которых были показаны все люди. Каждый из них находился в отдельной комнате. Кто-то лежал, кто-то сидел. Боков ходил вдоль стены, щупывая их. «А где еще один?» Не найдя и Раша, спросил Архипов. «К сожалению, Шибос планеты Шори не пережил продолжительное понижение температуры. Нам пришлось переработать его тело». «Что? Что вы с ним сделали?» Денис не мог поверить, не понимал сказанного. «Его тело долго подвергалось воздействию низких температур, к которым он совершенно не был приспособлен». Денис не стал отвечать, он не мог поверить в это. Ираш был самым живучим из всех, кого он знал. Казалось, его ничто не может убить. Как же Боков, он же был рядом. Полголоса рассуждал Архипов, полагая, что ему врут. Затем спросил громче. Хорошо, могу я увидеть его тело? Его тело в стадии переработки. Хотите лично увидеть? Да, я хочу лично увидеть. Денис был уверен, что это какая-то ошибка или шутка. Возможно, шутку и затеяли его товарищи, а идея принадлежит и Рашу. Его юмор всегда был достаточно низкопробным. «Хорошо, вас проводят», — сообщил голос. Стена, на которой только что были экраны, приняла свой первоначальный вид, а на уровне колен появился выдвижной ящик. Архипов прошелся по холодному полу и заглянул внутрь. Там лежала незамысловатая одежда, широкие штаны и рубашка большого размера, обувь из тонкой кожи, напоминающая домашние теплые тапочки. Ну что ж, поиграем по вашим правилам, одеваясь, подумал Денис. Это город мужчин? Громко спросил он, но вместо ответа в соседней стене выдвинулась низкая дверь и сразу открылась. В комнату вошел невысокий парень, на вид ему было не больше 30 лет. Абсолютно лысая голова блестела под цветом лампы, а детское лицо мгновенно вызвало у Дениса улыбку. Воп! спросил Архипов. Вошедший был сильно похож на того охранника, который пытался провести их в некий город. «Нет, я сопровожу вас до пункта переработки и к Сермету. Он ждал вашего пробуждения», — ответил мужчина. Его серый халат напоминал земной медицинский. «Сермет? Я это имя уже слышал. Значит, все-таки я в реальности», — полголоса рассуждал Денис, быстро одеваясь. «Хорошо, мое имя Денис. Веди меня к моему другу Шибо». Тот молча кивнул и вышел из комнаты. «Что это за место?» Денис поторопился следом. Он чувствовал легкость или энергию, будто вновь заряженная батарейка. «Иртау», — произнес сопровождающий, обернувшись к человеку. «Иртау? Это город какой-то? Город мужчин?» Сыпал вопрос за вопросом Архипов. «А где Воп? Парень из ваших был с нами». К большому сожалению, его тело тоже не выдержало внешних факторов, и мы отправили его на переработку. «Вы что, всех перерабатываете? Что это значит?» «На планете слишком мало ресурсов, мы не можем разбрасываться ими. Все мы в конце концов попадем в гомо-среду, дабы дать жизнь другим». «Что? Что ты несешь?» Денис совершенно не понял сказанного провожатым, но старался не отставать от него. Они шли по освещенному коридору, стены и потолок которого выглядели точно так же, как и в комнате. «Скоро увидите сами, а сермет ответит на все интересующие вас вопросы». Следуйте за мной. Местный, который так и не представился, не был настроен на разговоры и просто вел человека. Если это город, тогда где все жители? Денис пока не мог сопоставить сказанное новым знакомым с тем, что видел вокруг себя. Это закрытая территория. Доступ сюда разрешен лишь немногим. Он остановился и провел рукой по выступающей на стене панели. Стена мягко отъехала в сторону, будто легкая задвижка. Местный посмотрел на человека и прошел внутрь. Денис последовал за ним. Помещение оказалось просторным. Архипов совершенно не понимал происходящего и пытался ориентироваться на ходу. Сначала ему показалось, что освещение недостаточное, но спустя буквально несколько секунд он оценил, что прекрасно видит все вокруг. Внутри стояли несколько сфер с прозрачными стенками диаметром не меньше пяти метров. Первое, что подумал Денис, что попал в промышленную лабораторию. От больших сфер отделялись множество труб, ведущих к емкостям поменьше, и все пространство вдоль стены под потолком занимали эти соединения. Смрадный запах сразу ударил ему в нос, он тут же интуитивно прикрыл рот и нос ладонью. Денис присмотрелся к жидкостям внутри сфер, пытаясь понять источник запаха, и ужаснулся. Он многое видел за свою жизнь, и ничто не могло заставить его реагировать на увиденные рвотными позывами. Архипов резко отвернулся, спазмы желудка согнули его пополам. Горький привкус растекся во рту, хотя желудок был абсолютно пустой. Совладав с собой, через пару секунд он выпрямился и взглянул еще раз. Внутри сфер находились трупы на разных стадиях разложения. «Это гомосреда, бактерии, которые...» Начал объяснять сопровождающий, но две тени, появившиеся из-за сфер, заставили его замолчать. «Остальное мы сами», — произнес один из вышедших мужчин. «Сермет!» – отреагировал сопровождающий и единожды кивнул.